Люси Мотт Монтгомери, Эмили из «Молодой луны». Повесть. Перевод с английского Шараповой. Серия «Маленькие женщины». Москва. Энас книга. 2017 год. Категория 12+. Предисловие от издательства. Канадская писательница Люси Мотт Монтгомери Годы жизни 1874-1942 родилась в Клифтоне, ныне Нью-Лондон, на острове Принца Эдуарда. Ее мать умерла, когда Мот не было и двух лет. Девочку воспитывали родственники по материнской линии. После окончания школьного образования в Кавендише Мот поступила в колледж Принца Уэльского в Шарлоттауне. Она закончила двухлетний курс за один год и получила аттестат учителя. В 1895 и в 1896 годах она изучала литературу в университете Дальхаузи в Галлефаксе, Новая Шотландия, а позже работала учительницей в разных школах острова. С 1897 года она начала публиковать короткие рассказы в журналах и газетах. В 1908 году вышла в свет ее первая книга «Аня с фермы «Зеленые крыши», которая принесла писательнице широкую известность. Монтгомери автор 20 романов, около 500 рассказов и 500 стихотворений и множество публицистических статей. Ее произведения популярны и любимы не только во всех англоязычных, Ну и во многих других странах. Их издают миллионными тиражами в США, Канаде, Великобритании, Австралии. На их основе созданы театральные постановки и кинофильмы. Повесть «Эмили» из «Молодой Луны» написана в 1923 году. Это светлая и трогательная история о девочке-сироте, живущей в доме двух старых дев, сестер ее матери. Жесткие рамки которые пытаются поставить Эмили и ее сдержанные гордые родственники, не могут вместить трепетную поэтическую душу подростка, поэтому конфликты неизбежны. Тем не менее, общение с девочкой меняет и отношение внутри семьи. Тетя Элизабет и тетя Лаура постепенно пересматривают свои жизненные позиции.